Глава 26. Наглядная демонстрация. Ван Джен слегка улыбнулся. Нет. Анджели помотала головой. А тебе следовало бы подумать. Хотя тебя там не особенно любят, но достаточно ценят. Интересно, к чему ты стремишься? Чего хочешь добиться? Чего добьюсь, того и добьюсь! Там видно будет. Ван Джен продолжал выполнять упражнения. Анджели не стала больше ему мешать. И еще раз, помотав головой, ушла. Этот парень не нравился ей тем, что он постоянно усложняет ей работу, но как человеком она им восхищалась, уверенный в себе, но не самодовольный, упорный, но не упертый, без всяких тараканов в голове. Принцессе только на пользу общения с таким человеком. За эти три дня в пути Линхуи Инь начала заниматься и другими делами помимо игр. Ван Джин этому всячески способствовал. Он обучил принцессу некоторым упражнениям для тренировок но взамен ему пришлось вместе с ней петь. У не было ни слуха, ни голоса, зато он вкладывал в пение всю свою душу. Космический корабль на полной скорости мчался в направлении Ролан Гарреса, и невольно вздыхал. Для таких немыслимых путешествий надо быть членом императорской семьи Аслана, простым смертным это недопустимо. Мощь Аслана поистине велика. В последнее время появились и другие быстро развивающиеся государства, но до Аслана им по-прежнему было далеко. По возвращении в Академию Айна больше не говорила с Ван Женом о том, что произошло. В этом проявился ее характер. Решив, что либо она уже больше к этому не возвращается, тем не менее в этот раз Ван Джен был даже немного разочарован этим. Вернувшись, он сразу же включился в тренировки по борьбе с загами-щупальниками. Хорошей новостью стало то, что Лес Синь все же согласилась принять его предложение. Правда, она пояснила, что это касается только операций против загов. Ванжену не совсем это нравилось, но в конце концов каждый имеет право на собственный выбор. Возможно, с Лиером ей больше по пути. В данном же случае ему просто необходима мощная сила атаки Лисинь. Теперь в его команде были Лисинь, Кёртис, Джаншань, Винсент, Такуми и Сноули. В таком деле, как операция против нового вида загов, больше не значит лучше. Те, кто не вписываются в команду, не смогут нанести никакого урона, а будут только мешать. Ван Джан разослал подготовленные материалы, по линку. «Щупальники в основном передвигаются по прямой. Если они вынуждены изменить курс и двигаться по дуге, это неизбежно снижает их скорость». Другой распространенный способ их перемещения при атаке — по прямым линиям, пересекающимся под острыми углами. «Типа ромбовидная траектория», — уточнил Джан Шань. «Именно. Существует около 30 разновидностей типов атак, при которых они придерживаются именно такого способа перемещения». Также они могут атаковать под разными углами, но все же у них есть определенные ограничения. Если используется сразу 8 щупалец, то это будет, если только синхронная атака, так как на больше у них не хватает контроля. Уязвимых мест у них два. Это их лазерные глаза и брюшная часть. Лазерные глаза – их важнейший орган, который они используют при атаке. Заги их хорошо защищают, так что до них очень трудно добраться. Мой план состоит в том, что пять человек будут держать оборону и связывать силы противника, А один нанесет главный удар. Ты с будешь снайпером. Тебе не нужно быть впереди, нужно только совершать выстрелы в подходящий момент. Снаули кивнула, так умело улыбнулся. Ты уже все продумал. Ван Джен, значит мы можем приступать? В последнее время это приоритетная проблема для Академии. Но пока никому разрешить ее не удалось. Конечно, в Академии есть еще слава императора, убийцы богов, династии и другие сильные команды, но увеличением количества здесь ничего не добьешься. Это еще не все. Мне нужно от вас, чтобы вы успевали за моим темпом. Иначе вам не избежать смертельных ударов. Только так мы сможем предоставить Лесин шанс нанести критический удар. Сказал Ван Джен. Такуми, ты как танк должен быть способен выдержать мой горный обвал и исполнить его. Тебе, Винсент, придется использовать на своем Голдвиле двойной контроль. Псевдо-двойной контроль не годится. Такуми немного помедлив кивнул головой. В его глазах загорелся интерес. Винсент же даже слегка растерялся. Он хорошо понимал, что значит настоящий двойной контроль. Другим этого не понять, но по мастерству управления Голдвиллом Винсент стал уже почти настоящим гуру. «Тэджи должен упражняться в тройных пространственных перемещениях, увеличивать их скорость, чтобы совершать прыжки на одном дыхании. Твоя задача будет создавать для Зага беспокоящий фактор. Тебе снова ли надо уменьшить время использования своей способности X. Пока ты накапливаешь энергию, противники успевают насторожиться». Это сводит на нет весь эффект. Мгновенно накопила энергию, мгновенно выстрелила. Вот что нужно!» Продолжил говорить Ван Джан. «Суть состоит в том, что мы не должны дать Загу шанса убежать. Если же он сбежит из нашего окружения, это будет означать провал всего нашего плана. Ты думаешь, он попытается сбежать?» Спросил Джан Шань. «Эта тварь — беспощадный убийца. Разве к ней вообще применимо слово «сбежать»?» «Любому разумному существу свойственно стремление убежать от опасности. Это особенно заметно на примере загов безны. Конечно, у них есть свои правила. Когда они передвигаются поодиночке, они именно так будут реагировать на опасность. Но в присутствии надзирателя их поведение изменится», — ответил Ван Джен. Жаль, что он знал о загах не так много, но почти вся имеющаяся информация пришла к нему от Бучера. «А что насчет меня или сень?» — спросил Кёртис. Ван Джен улыбнулся. Физические навыки у этих двоих весьма сносные, к тому же каждый из них обладает собственным стилем и техникой, но несмотря на все это, он мог сказать им только одно. «Да ничего особенного. Вам всего-то и нужно научиться выживать против этого зага один на один в течение трех минут». Кёртис и Лисинь переглянулись. «Ты издеваешься? Решил, что раз не к чему придраться, то пусть лучше позанимаются хоть чем-то?» Спросил Лисинь довольно провокационным тоном. «Вся эта затея так казалась ей совершенно безумной, так еще и страдать от постоянных поражений». Ван Джен снова улыбнулся. «Ничего подобного. Просто если вы не сможете продержаться и трех минут, то ничего не получится». «А ты сам-то сколько времени сможешь продержаться?» Спросил Лисинь. «Да сколько угодно. Дело не во времени, а в том, что одному мне с таким монстром не справиться». Ответил Ван Джен. «Я тебе не верю. Острой поединок. Докажи мне!» Если ты сможешь подержаться пять минут, то и для меня три минуты не проблема, – сказала Лесинь. Ванжин по ее мнению сам был тем еще монстром, но самое главное, что Лесинь до сих пор ничего не знала о его происхождении. Возможно, небесному наставнику что-нибудь известно, но это запретная тема. Клан Лежи смог выяснить лишь то, что он обычный человек. Единственное темное пятно в его прошлом – это его родители. Они исчезли, не оставив никаких следов. Услышав предложение Лисинь, Ванжин нисколько не растерялся. Это можно. Заодно все смогут ознакомиться с поведением данной особи и способами ее атак. Предугадать, которые, кстати, можно совсем не по щупальцам, а по изменению выражения лица насекомого. Щупальца – это гибкое оружие вроде хвоста. Люди же, которые умеют с таким обращаться, знают, что каким бы ты мастерством ни обладал, предугадать следующую атаку подобного гибкого оружия только лишь следя за его траекторией невозможно. Проще говоря. Незачем разводить долгие разговоры. Целью этого совещания было выработать план действий. Четыре сектора Академии уже объявили награду тому, кто сумеет справиться с новым ЗАГом. Ему будут начислены дополнительные баллы. Если же это будет команда, то Академия создаст для нее льготные условия. Например, лучшие тренировочные площадки, больше времени для тренировок и более высокие права. То есть именно то, что хотелось бы иметь любой команде. Айцао тоже пришла посмотреть на демонстрацию. Все ресурсы Саламандра в основном поступали именно от нее, но ведь она не должна содержать за свой счет целую команду, это же неправильно. Именно поэтому Ван Джен рассчитывал с помощью этого боя расширить известность команды. Саламандра не какая-то темная лошадка, которая просто повезло. И кроме того, он надеялся получить больше поддержки от руководства Академии. Почему до сих пор у Саламандра все условия намного хуже, чем у славы Императора или убийц богов? Пока у них не будет нормальных условий, лучшие бойцы к ним не придут. Ван Джон подключился к тренировочной системе. Снова ему предстоит увидеть заго щупальника Хорошо, что свадьба Янисиасу уже позади, а то ему приходилось отворачиваться и закрывать глаза, чтобы не смотреть на блюда из осьминога. Он их видеть не мог, не то, что есть. Насчет выбора меха Ван Джон не особенно беспокоился. Для него это особь, можно сказать, старый знакомый. У разных мехов разное применение, Но чтобы лучше продемонстрировать некоторые специфические особенности данного вида загов, наиболее подходили бары или призрачный князь Атлантиды. Чтобы меньше напрягаться и чувствовать себя более свободно, Ванжен решил выбрать баре. Ванжен из команды Сламандер собирается один на один сразиться с щупальником. Похоже, что так! Один на один! Этот парень, видимо, любит устраивать шоу! Никто не может выстоять в одиночку против зага щупальника. Даже сам Марс! Максимум лучший состав убийц богов! Эти твари слишком шустрые. Команда тут бесполезна. Уж лучше профессионал одиночка, а остальные будут ему только мешать. Вот и посмотрим, сколько сможет подержаться этот легендарный командир. А вдруг он победит? Если он победит, я буду называть его папка. Пусть даже не победит, а продержится хотя бы 5 минут все равно. Но он не победит! С ламандром все так же не хватает скромности, а заги бездны не допускает промахов. Боевая сила человека во многом определяется внешними условиями и его внутренним настроем. Но заги в этом плане стабильны, они не подвержены опьянению славой и не совершают ошибок. Вступая в схватку с противником, заги бездны атакуют стремительные свирепо с такой ужасающей яростью, что просто волосы встают дыбом. Представьте себе их щупальца, вонзающиеся в корпус меха. Даже вообразив себе такую сцену, потом долго будешь страдать от кошмарных снов.